Глава 2. Суббота, 28 января. Утро. Москва. Воробьевское шоссе. Огромный киногородок никак не сочетался со скромным понятием студия. Мосфильмовская фабрика грез и выглядела, как промышленный комбинат. Блоки павильонов высились, будто цеха. Только что трубы не уходили к пасмурному небу, не коптили нависшую облачность. Рита вошла через парадный въезд, фланкированный колоннами в духе сталинского ампира, и дисциплинированно сунула пропуск суровому вахтёру. Тот благожелательно кивнул, пока еще не зажегшейся звезде. Много их тут хаживало. Иные уже потухли, выгорев до мелкого донышка, а он все сидит в стеклянной конуре. «Вохор форева». Актриса, осторожно ступая по наезженному снегу, сапоги предательски скользили, зашагала к монументальному главному корпусу — капище искусств. На пробах ее помучили изрядно. Пожилой фотограф с забавным хвостиком седых волос в растянутом свитере и мешковатых джинсах резко командовал. «Прямо! Голову чуть левее! В профиль! В половорота!» И щелкал, щелкал, щелкал. Стоя, пригнувшись на коленях и даже лежа. Зато снимки вышли такие, что Рита зарабела. Неужели это она? Откуда в ней эта капельку жеманная надменность и обжигающий взгляд недотроги? Деланное безразличие и неласковая усмешка стервы. Хипующий камерамен вытащил на свет целую галерею образов, теснившихся в ней одной. За неделю Рита даже подружилась с Максимовичем, а тот все опекал новенькую, остерегая от богемных причуд или увлеченно рассуждая о правиле третей. Гайда ее и вовсе загонял. Худой и длинный очкарик, прятавший под линзами очков добрые глаза, он и сам был похож на своих героев, особенно на Шурика. Но до чего ж придирчив! Ройдитесь, Рита. Старайтесь не покачивать бедрами, у вас и без того танцующая походка. Гимнастикой занимались? Отлично. Свет. Камера. Снимаем. Рита, обратно. Остановились. Обернулись. Улыбнулись. Снято. А потом произошло событие, в реальности которого она сомневается до сих пор, и ее утвердили на роль, на главную женскую роль. «Расхитительница гробниц» — название дежурное. Это не совсем комедия, не совсем мелодрама. Леонид Ивович вышагивал перед ней, хлопая себя тростью по ноге, и отчаянно жестикулировал свободной костистой рукой, помогая выразить суть. Будут гэги, будут трюки, погони, смешные ситуации, но и приключения тоже будут. Предательства, подвиги и подставы — все как полагается. И любовь. Большая, настоящая, страстная. Не пугайтесь, Риточка, журчал он. Откровенных сцен выйдет совсем мало. Чуть-чуть. Вы слишком красивы, чтобы рассмешить. Да это и не нужно. Ваша героиня — советский археолог Лида Арькова, археологиня. Начальница экспедиции. Она раскапывает индийские пирамиды в джунглях Южной Америки, и для нее не существует ничего, кроме науки. В Лиду безнадежно влюблен ее зам, Владлен Тимошкин. Его сыграет Олег Видов. А потом выйдет любовный, даже не треугольник, а квадрат. Русской красавице станут домогаться сразу двое местных. Мигель Альварадо, спесивый латифундист Повеса, на эту роль мы утвердили Боярского, и командир отряда тамошних партизан, что ведут нескончаемую гирилью, Санчес с позывным Дальго. Его сыграет Дима Харатьян. Короче, Альварадо заманит Лиду в дебри сельвы, уводя к древним развалинам, А тут уж коварные планы Мигеля разобьются о непредсказуемой реакции простодушного, наивного Тимошкина. Да, а ваша подруга Инна Видова сыграет взбалмошную американку Джейн, сохнущую по Альварадо. Ей он и достанется. В самом конце. А пока читка. Мужчины сдвинули столы, все расселись, и режиссер торжественно раздал сценарий. Рита глубоко вдохнула холодный воздух, пахнущий снегом, и заспешила. Сегодня первый съемочный день. Вот будет весело, если ее погонят со студией за полную профнепригодность. То страшась неизведанного, то радуясь ему, девушка шагнула за пару к киностудии и оказалась как будто на вокзале. Шум, гам, суета закружили ее в ярком, малость бестолковом круговороте. «Доброе утро!» — весело Оскаля Харатьян, неузнаваемый в гриме. «Обычай соблюдаете?» «Нет», — улыбнулась Рита, — «не люблю пиво». На Мосфильме день начинался с посещения «Железного дьявола», пивнушке где автомат за 20 копеек наливал примерно пинту Жигулевского, бархатного или даже московского. Кивнув Мише Боярскому, хищно слизывавшему пену сусов Рита процокла к павильону номер 8. Полдня снимали эпизод продолжения в декорации «Автобус», что во втором павильоне. По сценарию Джейн устает вешаться на Альварадо. Фыркнув в финале, она со злостью хлопает дверцы его роскошной машины и запрыгивает в маршрутку. Мигель догоняет синьориту и делает ей предложение. Совсем латиноамериканским пылом, прямо в грязноватом салоне, где толстые индианки, нареженные в цветастые цыганские платья, везут клетки с квохчущими курами. Больше всех суетился режиссер, выстраивая мизансцены. После пятого дубля все дружно перешли в павильон номер три. «Приготовиться!» — протяжно закричал Гайдай. «Мотор!» Нескончаемые переговоры осветителей смолкли, а звук режиссера откликнулся негромким. «Есть мотор!» Стрихнув челкой, энергичная помришь выставила нумератора и деловито зачистила. Сцена 12, кадр 1, дубля один. Рита поежилась. Двенадцатая сцена называлась Первый поцелуй. Камера! крикнул режиссер. Есть! Кивнул оператор, и хлопушка громко, отчетливо щелкнула Начали. Лида, смущенно забормотал Видов. Извини, но я влюбился в тебя. Олег неплохо играл робкого молчала, отчаявшегося на решительном поступок. Касание его твердых губ, готовых раскрыться, неожиданно отозвалось сладкой дрожью. Из глубин женской натуры поднималось темное, безрассудочное волнение. Рита сама растерялась от подобного отклика тела, испугалась даже. Она-то всегда считала себя холодноватой, только Мише удавалось разбудить в ней жаркое естество. «Стоп!» — вскочил Гайдай. «Назад! Рита, страстный с снимем на кубе!» — А пока у нас самый первый. Ты изумлена поведением зама, ты негодуешь! «Да, — Да, Леонид Ивович, — пролепетала актриса, задыхаясь. — Я поняла. — Представь, что я нашкодивший кот, — шепнул Видов, ласково улыбаясь. — А ты веником меня, веником. Ладно — Ладно. Ретины губы дрогнули в вымученной улыбке Еще раз, — скомандовал Гайдай. — Съемка пошла. — Тишина в павильоне, — строго прикрикнула звукорежиссер. — Свет! «Мотор! Камера! Сцена 12, кадра 1, дубль 2!» Рита очень старалась. Ее лицо пылало от негодования. Рука замахивалась, чтобы влипить пощечину нахалу, но слабо, плавно опускалась, строго по сценарию. Довольный режиссер крикнул. «Стоп! Снято!» На 20-м дубле. Среда, 15 февраля. День. Ленинград. Балтийский завод. Сухогрузу «Светозар» не исполнилось и пяти годиков, но бывалого Рамуальдыча он привлек вовсе не младостью лет. При водозмещении чуть более тысяч тонн судно обладало машинами мощностью 10 тысяч лошадей и выдавало 25 узлов на спокойной воде. Для нашей Танной миссии замечательный бонус. И смотрится неплохо. Белый верх, черный низ, до да красной ватерлинии. Надстройка была смещена к корме, а всю палубу занимали крышки трюмов числом 3 и пара мачт с лебедками. В общем-то, грузы мы напихаем в первый и третий трюм, а вот второй, что в районе Меделя, прячет большой секрет. Нет, если заглянуть сверху, то ничего особенного не заметишь. Ну, пара контейнеров, огромные ящики, обитые фанерой. Чтобы разгадать загадку, надо спуститься вниз. Да и вскрыть тару. Там прятался мини-реактор и паровая турбина с генератором. А хитро заныканные кабели питали четыре блока преобразователя пространства. Тоже мини Ловчей всего мы замаскировали отражатели бета транслятора Они торчали наружу, метровые пластины, аккуратно закрашенные малью. Одна на корме, другая в носу, четыре по бортам. Отражатели слились с прочим моряцким хозяйством, и их никто в упор не видел. Экипаж набирали тщательнее, чем космонавтов. Мне удалось взять с собой Киврина с Корнеевым. Вайткус с Бубликовым напросили сами. Я не возражал, без Ромуальдыча никуда. А Бублик за зиму здорово возмужал, что ли? Дисциплина подтянулась, а присущее витьки разгильдейство упало до нуля. Наверху утвердили всех, но ну с теми, на чьих заявлениях внизу годен, ставил не я, познакомлюсь в пути. Признаться, меня объем работ пугал поначалу больше, чем морской круиз, но по нашему хотению, по велению товарища Андропова, дела продвигались в темпе. Я хмыкнул только, глядячи, как Ловки Бубликов, переквалифицировавшись в маляра, выводит на корме новое название — «Бриз». Медный надраенный серп-молот с трубы уже сняли, выкрасили ее в светло-синий и расписали по трафарету созвездие Кассиопеи. В кармане Закурлыкова. Порывшись, я выцепил плашку радиофона. «Да?» «Михаил Петрович? Здравствуйте!» — послышался осторожный картавый голос. «Это такой Александров вас беспокоит». «А, Павел Сергеевич, здравствуйте, рад вас слышать». «А уж я-то?» — взбодрился радиофон. «Михаил Петрович!» миша миша м не могли бы вы как нибудь заехать к нам в комаровку что то сдает гусь это андрей андрей николаевич все на диване вылеживается на лыжи еще не вставал Болит, выдвинул я версию да нет промямлил александров похоже убедил себя что выдохся как математик я пробовал его расщевели да все без толку а он вас ну хоть выслушает ага задумался я «Так, я сейчас в Ленинграде». ну ну, Пулково тут рядом. Буду у вас после обеда». «Тот же день, позже. Московская область. Комаровка». Когда я вылетал в Питер, то оставил машину на стоянке в Шереметьево. Оттуда и двинул, выдерживая приличную скорость. Меня подгонял голод, но задерживаться в придорожных кафешках не стал, иначе в Комаровке перекормят. Я ехал, а в голове все вертелось знаменитая Максима Лиса. «Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили». Говорят, что это истина взята из старинной арабской притчи, но какая разница? Приручил, научил, уберег от смерти. Следовательно, судьба прирученного, обученного или убереженного на тебе. А я незаметно спас Колмогорова. Это должно было случиться весной 79 -го года, ровно 10 лет назад. На дверях в подъезде башни Л МГУ, где жил Андрей Николаевич, стояла мощнейшая пружина. Однажды, возвращаясь после банкета, академик не придержал тяжеленную створку, и та нанесла подлый удар — Бронзовой ручкой. Да по голове. По умнейшей голове мира. У Калмогорова развелась болезнь Паркинсона, он лишился зрения и речи, а в 87-м умер. Но тут появляюсь я, скромный герой. Выкидываю прыжину убийцу и ставлю дверной доводчик, надежный, как автомат Калашникова. Величайшему математику ныне 86. Он больше не устраивает лыжные гонки или заплывы по ледяной клязьме и гуляет-то как все той же быстрый, с наклоном вперед, разрезающий воздух походкой. на да что там говорить, если даже в прошлой моей жизни Калмагоров жаловался, что паркинсонизм мешает ему плавать на спине, а из-за слабеющего зрения он не видит лыжню. Спору нет, в старости ум слабеет. Сам Андрей Николаевич клялся себе, что бросит научную деятельность в 60 лет. Не вышло. И слава богу. Иначе не видать нам физико-математических школ, во дворе ФМШИ при МГУ давно пора наваять памятник Калмогорову. Заслужил. Путая в голове все эти мысли, я проехал поселок Первомайский, застроенный многоэтажками, и свернул на знакомый мост через Клязьму. Старый деревянный дом с антресолями крепко сидел рядом с дачей Захадера. Сигналить я не стал. Оставив Волгу у ворот, вошел в калитку. Шарик тут же заюлил, замел хвостом, привечая частого гостя, а кошак по кличке Кот даже не посмотрел на меня, продолжая лениво намывать ухо, обгрызенное в уличных боях. — Привет, лохматецы! Потопав на крыльце и отряхивая налипший снег, я дождался, что в двери выглянет супруга-академика. — О, Миша приехал! — заулыбалась она, собирая морщины. — Здрасте, тетянь. Да вот проезжал мимо. Дай, думаю, загляну. Мелко рассмеявшись, Анна Дмитриевна проводила меня в дом, похожий на декорацию к фильму о жизни до революции. Старинная мебель, тяжелая, но вечная, навевала дух дворянского гнезда, не затронутого октябрем. Сдержанно гудела круглая печь, выложенная изразцами. Тепло от нее расплывало с мягкими волнами, укутывая пространство уютом и ладом. Негромко щелкал маятник на стенах часов, отделанных блестящими малахитовыми колонками — А посерединке, за большим овальным столом, застеленным белой камчатной скатертью, в одиночестве трапезничал Калмогоров, рассеянный и словно потухший. Его обед не впечатлял изысками. В глубокой тарелке парили желтые клубни-картошки, а на блюде, усыпанные колечками лука и зеленым горошком, разлеглась здоровенная селедина. «О — О! — бледно заулыбался академик. — Кто к нам пожаловал? Присоединяйтесь, Миша! Он вяло погрозил пальцем. «Только не говорите, что вы здесь по наущению пса!» «Да как вы могли такое подумать?» — изобразил я возмущение, накладывая себе в тарелку. Стыдливо усмехаясь, Колмагоров отрезал мне краю ржаного. Руки его дрожали. «Хочу вас подлечить!» — выложил я легенду, придуманную на ходу. «И есть еще один вопрос, но о нем после. Проголодался я». «Ну, выпить не предложу, вы за рулем!» — забормотал Андрей Николаевич. «А кваску?» «С удовольствием!» Анна Дмитриевна готовила чудеснейший домашний квас, страшный шипучий, и в каждую бутылку обязательно опускала изюминку. Калмогоров наполнил мой стакан, почти не пролив пенный напиток. «Ммм...» — замычал я от хлебнов, «То, что надо, и куда вкуснее во Жирный селёдочный хвост и пара картофелин избавили меня от многоглаголонья, а когда я слопал добавку, то с пыхтением откинулся на спинку. «Как говорил товарищ Маяковский...» И жизнь хороша, и жить хорошо. Нус! Я тщательно обтер руки и вытянул ладони над белыми, не седыми, а именно белыми волосами Калмогорова. Припекает, будто, сбормотал академик, размякая. Отлично, оборонил я напряженным голосом, водя левой рукой вдоль позвоночника нечаянного пациента. Андрей Николаевич, у меня к вам будет огромная просьба. Слушаю вас, Миша! Я выдохнул и стал выдавать секрет особой государственной важности. Рассказала о хронодинамических экспериментах, упомянула теории дискретного пространства, о четырехмерных межпространственных полях. «Нуль пространства, псевдовремя», — уныло перечислял я. «Мне хватает понимания, как физику, но проблема в ином. Как объять пространственно-временные структуры математически? Тут я пасую. На вас вся надежда, Андрей Николаевич». «Миша!» — всплеснул руками Калмогоров. — Да я бы рад, но... Он с радостным удивлением посмотрел на свои питерни, подвигал пальцами. — Даже не вздрогнут. Спасибо вам огромное, Миша. Но, понимаете... — Да тут хотя бы начать, Андрей Николаевич. Горячо заговорил я, будто не слыша сомнений в голосе Академии. У меня слишком материалистический склад ума, и на каком-то уровне сложности я просто вязну в высших абстракциях, во всех этих топологических премудростях. Единственное, на что меня хватило, — это... Даже не знаю, как выразить. Понимаете, теория совмещенных пространств — это как мостик к новой расширенной асимметричной теории относительности, где пространство вовсе не геометрический объем, а сложнейшая структура, да и время — не лишняя сущность в виде дополнительного четвертого измерения. А если положение ТСП верны, и мир действительно представляет собой бесконечную совокупность взаимопроникающих пространств с весьма различными физическими свойствами, знаете, на что это похоже? Ученые будто стародавние кочевники топчутся в убогом загоне, а вокруг степь бескрайняя переполненная неведомыми истинами. На дряблой щуке Калмагурова вернулся румянец, его глаза заблестели. Я попробую, Миша, выдохнул он. Только. Академик бросил на меня быстрый озорной взгляд. Мне нужны детали. О! воскликнул я, аккуратно шлепая по мониторам микроэвМ, экран которого изрядно запылился. Материалов у нас вагоны маленькая тележка. «Скачаю все на диске и привезу». «Нет, лучше я...» Моя рука потянулась в затылку. «Позвоню Киврину. Он привезет, а я помогу разобраться, где там что». «Ну, започи, надо выпить!» Андрей Николаевич шлепнул в ладоши. «Чаю! Да под ягодный пирог!» Со звоном он выстрелил на стол два граненых стакана. На подстаканниках были выгравированы пес и гусь. «Анечка!» — дребежащим голосом возвал Калмогоров. «Чаю дашь нам?» «Несу!» послышалось из кухни. Я успокоенно оседлал стул, весьма гордый собой. Исцелить тело — это я умею с детства. А вот реанимировать душу? Ну получилось же. За это не грех выпить. Чаю. С пирогом. Там же. Позже. Володьке удалось побить мой давнишний рекорд. От Щелкова 40 до Комаровки он доехал меньше, чем за полчаса. Видимо, привлеченный моими рассказами о тутошнем квасе. Шутка. Кеврин уже не раз набивался мне в попутчике чтобы хоть издали глянуть на светило математики а тут задним столом Ну, пока володька накачивался квасом я зарядил дисковод новенького коминтерна 7 у меня на работе стоял такой же как старо схвастался с спросцем четвертого поколения техпроцесс 600 нанометров полтора миллиона транзисторов и прочее и прочее и прочее миша Калмагоров не в силах усидеть в круги по гостиной. «А совмещенное пространство это чисто теоретическое построение? Или вы уже нащупали хоть какие-то физические проявления?» Киврин, отдувая, взглянул на меня. «Капа пространство нащупали», — бодро сказал я. «Довольно странный мир. Его материя еще не квантована и находится в доатомном состоянии. А вот бета-пространство... Оно сопредельно нашему, и там проживает точная реплика человечества. Ну, тайны больше, тайны меньше... Открою еще одну. Я лично знаком со своим двойником из Беты. Так уж случилось». Ах, как интересно!» — взволнованно прошептал академик, потирая руки в старческих веснушках. «Да чего же интересно! А тут жизнь на исходе!» «Андрей Николаевич!» — фыркнул Володька, малость освоившись. «Мне бы до ваших лет дожить! И я слыхал, у вас хватает долгожителей в роду!» «На них вся надежда!» — тихонько засмеялся Калмогоров. «Загружается!» Бойко объявил я, покидая гостиную. «А мне надо... помедитировать». Приспечило мне. «Мы с Гришей Перельманом в одной школе учились». Глухо донесся окрепший голос Киврина. «Только он стал математиком, а я как-то отстал. В физике подался». Усмехнувшись, я закрылся в уборной. Опыт пользования здешней сантехникой у меня был. Какую кружку брать, откуда черпать. А для несведущих висела подробная инструкция. Меня, помнится, всегда смешил ее главный пункт. По завершению соответствующих процедур воду спускать независимо от грандиозности, поставленных целей и величия достигнутых результатов. Очень стилево, как выражается Гайдай. В голове мелькнул и пропал образ счастливой Риты, вторично нашедшей себя в этой жизни. Я, помнится, переживала из нее. Жене, на мой взгляд, не доставало увлечения, будившего спящие таланты. У меня скоро должна выйти первая книга. Научно-популярное издание для среднего и старшего школьного возраста. И писанина захватывала целиком. А у Ритки одна работа. Может, финансовая аналитика и впрямь любопытна, но этого мало. Нашему уму подавай новые впечатления, новые умения. Узкая специализация сушит мозги, загоняя их в тесные рамки. А эмоции куда девать? Душе ведь тоже хочется трудов. И кино для моей красавицы просто находка. Свежий воздух, впущенный в душную комнатку. Неизведанная дорога, вымощенная желтым кирпичом. Вот только богема — это Т. творческая интеллигенция. Я поежился, вспомнив далекий декабрь мерзлый, мерзкий и круглую инкину грудь, оголенную не для меня. Долой негатив, подумал я, и, не дрогнувшей рукой, спустил воду. За маленьким окошком синело небо, закадным румянцем. В лиловеющем прогале затеплилась звезда, укалывая зрачок иглистым высверком. Или эта станция «Салют-8» отразила тающий свет солнца? Четверг, 16 февраля, раннее утро. Байконур, площадка номер 110. Почтарь лег пораньше, но все равно не выспался. Ворочался, ворочался, а подъем-то ночью считай. Шесть утра старт. У гостиницы «Космонавт» было темно и безлюдно. Какие провожающие в четвертом часу. Однако спокойно подремать в автобусе пахи не дали. Неугомонные телевизионщики набились в салон и галдели, что было сил. Бойкий ведущий в ласково блестевшей курточке, присел и ухватился за поручень, чтобы не качаться в кадре. «Космонавты летят на работу!» — начал он сочным баритоном и сбился. «Эдик!» «Вырежем, шеф!» — скучным голосом сказал телеоператор с уголовной внешностью. «Начали!» «Космонавты летят на работу! Мы провожаем тех, кто поведет на орбиту многоразовый корабль «Байкал!» Пояснение от автора. Всего существовало три орбитальных корабля Буран, Буря и Байкал. Еще два так и не были достроены. Оператор, растопырившись в проходе, навел камеру на экипаж. Командир корабля Игорь Волк, второй пилот, ремонты Станковичус. Нашим зрителям не нужно напоминать, что именно они 29 марта прошлого года вывели в космос орбитальный корабль Буран. Ну и третий член экипажа известен всем. Это Павел Почтарь, командир ТМК Заря-1, первого советского пилотируемого корабля, достигшего Луны. Сейчас товарищ Почтарь стажируется в качестве борт-инженера Байкала. Изображая хмурую приветливость, Паха помахал рукой в перчатке куда-то в сторону фиолетового объектива. «Каждый старт рассвета обходится в копеечку, но понемногу окупается. Дважды в месяц челноки привозятся со станции гостинцы, магниевые сплавы для медицинских имплантов, сверхчистые лекарства, вечные подшипники из монокристаллической стали, катушки с абсолютно прозрачным оптоволокном и кучу прочего добра», — задушевно журчал ведущий. «Игорь Петрович, скажите, утратила ли работа космонавта героизма?» Почтарь поморщился, а Волк ответил вежливо и твердо. «Героизм мешает работе». «А что и кого вы должны доставить на станцию «Салют-8»?» «Смену из семи человек на технологические модули, семерых молодых специалистов, победивших в конкурсе и прошедших полную предполетную подготовку, ну и груз, приборы, запас воды, кислорода и продуктов, удобрения для оранжерей». Руководитель полетов привстал и скрестил руки. «Фу!» — весело выдохнул ведущий. «Запись!» Оператор молча показал большой палец. «Во!» почталь тоже повеселял. Свет в салоне наконец-то выключили, и за окнами потянулась ровная степь. Снега не покрывали пространство сплошной белизной, наметы чередовались с пятнами бурой травы и черными проплешинами голой земли. «Ехать долго! 120 км!» И Павел задремал. Очнулся он будто по наитию, Вдали, высвеченная прожекторами, дыбилась ракета «Рассвет». Стройная красавица «Н-1» была чуть ли не вдвое выше этой толстушки, чьи бока раздулись от двух пар ускорителей. А сбоку к рассвету прицепился «Байкал», оседлав базовый блок ракеты. Почтарь заилозил. «Н-1-раскат, конечно, куда эстетичней, но в рассвете дремлет не нераскрытая мощь. Цепляя боковые блоки от 4 до 8, ракета поднимет за атмосферу хоть 100, хоть 200 тонн. силища. Пояснение от автора. Ракета «Н-1» проходила под шифром «Раскат». «Рассвет» — это первоначальное название ракеты «Энергия». В ЭП Стива переименовал изделие в честь энергии перестройки. Автобус остановился неподалеку от башен обслуживания. В ярком свете отливали чисто белым и ракета-носитель, и Байкал. «Внимание!» — Гулко разнеслась по космодрому. «Объявляется получасовая готовность!» Великолепная семерка угомонилась, заняв места на средней палубе, и командир поднял лицевой щиток. Перекатив голову в шлеме положименту, он подмигнул почтарю. Паха белозуба ухмыльнулся. Все норм. Странное дело, именно теперь, когда истекли последние секунды перед стартом, он совершенно успокоился. Может, и впрям в небожитель записался. «Старт!» — сипло вытолкнул волк. Дрожь, накатившая на Байкал, усилилась до мелкой тряски, зато обвальный грохот, что раскатывался по степи, доходил до ушей, как отдаленный гол. Где-то внизу рушился чудовищный огонь, толкавший супертяж в небо. Рассвет приподнялся над стартовым столом, чуть откачнулся назад, влекомый к земле полезной нагрузкой, но тут же выпрямился и потянул вверх. «Десять секунд! Полет нормальный!» Скоро ракета разгонится, полетит в наклоне и плавно перевернется Байкалом вниз. Ага. Небо повело в бок вверх полезла неоглядная земля. А воздух все реже. Чернота космоса проступает все ясней. Толчок. 140 секунд полета. Отделение блока в первой ступени. Земля ощутимо закругляется, сияет голубым кайма атмосферы, очерчивая хрупкую грань между светом и тьмой, между жизнью и смертью. 480 секунд. Отделение второй ступени. Начать до разгон. Штатно включилась объединенная двигательная установка. 482 секунды. Корабль вышел на орбиту.